«Ну и где это мы?» – осмотрелся Женька. «Ой, пап, а ты снова пацаном стал? Года на четыре меня старше. Как и говорил». Я не ответил, помогая обеим дочуркам выбраться на берег лесного озера, где мы оказались. Мы были обнажены. В этот раз с нами в другой мир нематериальные ценности не перенеслись. Да и знали мы об этом. Ничего с собой не брали. Ну а место перемещения было природное озеро рядом с моим домом в Белоруссии, в районе городка с интересным названием Барановичи. «А почему именно здесь?» Да глюк снова проявился, и место для перемещения указал именно это. И то, что нужно ждать определённое время и нырять воды этого озера. Без всего, в этот раз ништяков взять с собой не получится. Судя по соснам, стоящим вокруг озера, мы всё же переместились. Были заметные изменения. Сосны были намного моложе. «А что эта игра хочет?» – задумался я, не обращая внимания, как смущённые дочки, прикрываясь руками, прячутся в ближайшие кустики «Знакомо грохочет. Будто артиллерия работает». В это время послышался гул над головой, и над нами на километровой высоте пролетели три характерных самолёта с торчащими стояками шасси. «Лапшевники!» – сплюнул сын, провожая штурмовиков взглядом. «Интересно, а какой год? Сорок первый или сорок второй?» «А какая разница?» – одно слово. «Хотели получить веселье приключения так на, от всей широты русской души. Усмехнувшись, пожал я плечами. В этот раз подсказки не было, куда нас закинет. В неизвестность шли. То есть ныряли. Да я не ругаюсь, наоборот. Мне всё нравится. Ну что, пробежимся вокруг. Нам много что надо. Вдруг что интересное на глаза попадётся. Давай пробегись, а я за сёстрами пригляжу да прикину, что делать будем. Получив шлепок по спине, сын сорвался с места и исчез среди деревьев. Будто растворился. Бежал он очень тихо. Обучен передвигаться по лесу даже босиком так что дискомфорта не испытывал, в отличие от сестёр, ойковших в стороне. Сначала разберёмся с ситуацией вокруг, а потом будем думать. А так мне, как и сыну, пришлось по нраву это попадание. Успели и нашли способ, как перейти в соседний мир. Но главное, я теперь был инициированный маг, нужно будет учиться магии. Вот только учителя нет, своим умом придётся. Метод пропа и ошибок. Да ладно, разберусь. В это время в той стороне, куда убежала Женька, будто хрустнула несколько веток. Там зазвучали выстрелы из винтовок и протараторил явный автомат, чуть приглушённый, чем мог работать пулемёт, до стрелков метров триста, слишком близко. «Прячемся!» – скомандовал я дочкам. «Нужно Женьку дождаться!» «Не тот он человек, чтобы его подстрелили, скоро будет с информацией!» «Ага, вот и он!» уго да за ним две роты ломятся!» «Что опять натворить успел негодник?»